Проша. Уже поздно, почти три часа ночи. Вымоталась, устала, налила себе в стакан сидра, нарезала сыр. Рядом пристроился Проша, положил лапки на стол, дала ему кусочек сыра. Сделала глоток яблочного напитка, слегка дало в нос. Тепло разлилось по всему телу. Пересела на диван, облокотилась о спинку, на колени приполз кот. Почесала ему за ушком, плеснула из стакана в миску немного сидра Он спрыгнул и принялся с удовольствием лакать напиток. Поставила стакан на стол, прикрыла глаза, дремота охватила мое тело. К бедру привалился Проша, заурчал, затарахтел такой огромный, а веса практически не чувствуется. Перед глазами поплыли картинки. Огромный непонятный мир, полный странных существ. Хаос. Сильный пожирает слабого, а слабый присасывается к сильному и постепенно истощает его. Всё время хочется есть, постоянное чувство голода и опасности. Надо уметь скрываться и прятаться, чтобы не сожрали. Уметь маскироваться, чтобы поймать добычу. Время здесь не имеет значения. Мы появляемся из ниоткуда и исчезаем в никуда. Непонятный просвет. Ныряю туда. пахнет вкусно что это какие странные существа движутся на тонких ножках ням вкусно слопал всех стало темно они давали свет откуда тянется что то такое непонятное аппетитное тянусь туда погружаясь впитывая все это в себя ты здесь ты пришел откуда то доносится голос пробираюсь к голосу там тоже какая то пища удар Уперся во что-то, дальше не могу пройти, брожу по пространству. Тут много воздуха, нет похожих на меня, много еды, другой не такой, как у нас. Тут она вкусней, интересней, разнообразней. Здесь все имеет свои формы, как тут говорят, физическое тело. Хочу посмотреть, что там за забором. Там стоит он, он охраняет границу, не дает выйти. Я видел таких в нашем мире. Они могущественные, сильные, умные, хитрые. Такие, как я, для них пища. Несколько раз делал попытку выбраться через забор. Удалось, когда этот был занят другими. Он может создавать физическое тело в любой момент. Он огромный, черный, у него острые клыки, желтые глаза. Он волк. Так у них называются такие создания. Я тоже хочу себе физическое тело, чтобы все прочувствовать. Переместился в другое место, бродил, смотрел по сторонам, питался, чем придется. Не такое уж здесь хорошее место. Есть сущи, которые сильнее меня. Они ведут охоту так же, как и в моем мире. Около дороги лежит большое животное. Они называют таких котами. Оно умирает, ему больно. Я съем его боль. а он уйдет из своего тела в другой мир. Боль, она приятная, сладковатая на вкус, с легкой остринкой. Нырнул в тело, его душа сказала мне спасибо, и унеслась в другое место. Я был сыт и смог постепенно восстановить разорванные органы и сломанные кости. Кот был еще молод. Ощущения в физическом теле очень интересные. Встал, наступил на лапы, сделал несколько шагов, Очень много сил потратил на восстановление. Я голоден, и мое физическое тело хочет есть. Вернусь туда, куда я пришел первый раз. Мне там были рады, и там безопасно. Хотя пропустит ли меня волк? Бегу со всех своих четырех лап. Вот он, заветный забор, а вот и охранник. Пропустил и не тронул. Пришел в жилище, там создание, они называют их женщинами. Ты все же вернулся. Она потрепала меня за ушком, это было очень приятно. От нее идет тепло, энергия. Лизнул немного, попробовал на вкус. «Нельзя», — пригрозила она. Потом я учился, пробовал на вкус все, что попадалось. За передушенных цыплят попало моему физическому телу. Она пообещала, что вернет меня в мой хаос. «Боль, наверное, это самое вкусное, что есть в этом мире». но пришлось научиться съедать ее, не причиняя вреда носителю и не создавая новую боль. Она просто сказала, что если я буду самовольничать, то она отправит меня назад или уничтожит меня. Особенно мне нравилось, когда она колдовала. Воздух становился тягучим, плотным, из него можно было ткать узоры. Мне нравилось ей помогать. Это наполняло меня, давало сил. Потом она после ритуалов меня кормила. Эта пища всегда была особенной, пропитанной энергией и помыслами других людей. Как-то налила какую-то жидкость, она сказала, что это алкоголь. Удивительный напиток. В нем очень много энергии и мыслей, но людям он вредит. Хотя на него прилетает много сущностей, пчелы на мед. Дает его немного, навсегда с добрыми для меня намерениями. После него всегда так легко и сытно, и хочется ей помогать снова и снова. Как-то я сказал ей свое имя, но она все равно называет меня Прошей. Имя Волка она тоже знает, оно записано в ее тетради. А саму женщину зовут Оксана. Я сменил два своих физических тела, прежде чем ее дух расстался с этим миром. Когда она уходила, то сказала, что я свободен. Но если хочу, то могу остаться и помогать следующей ведуньи. Остался, мне некуда идти. Остался и Волк. В скором времени появилась другая женщина. С ней мы никогда не голодали, всегда в доме были люди, всегда нас кормили досыто, но алкоголь у нее был под запретом. Но были граждане, которые любили приложиться, выпивали, иногда и я с ними. Тогда я видел их сущий, лярв, липучек, присосок, чертей и другую неописуемую нечисть, ими, как говорится, и закусывал. Для людей оно, конечно, вредно, а для нас, как жидкое топливо. Теперь появилась другая ведунья — Агнета. У меня уже пятое физическое тело. Я научился многому, я многое знаю, и я помню, что такое голод, и возвращаться назад в тот мир я не хочу. Бродить по этому миру в поисках пищи не вижу смысла, нас и тут неплохо кормят. Я буду защищать эту женщину и ее родных по крови до последнего ее дня в этом мире. Я помогаю так, как умею. я хранитель — Я помощник, а не простое животное.